на было помыться. Совершенно нечем дышать. Впрочем, о чем это я? Где же вам было помыться? Э, 12 с половиной и кончим с этим. В конце концов, это ведь и в самом деле не последний груз». «Ну ладно», – сказал Иларион, убирая автомат и поудобнее усаживаясь на заднем сиденье Мерседеса. «Приятно пообщаться с умным человеком. Так, куда вы собрались меня отвезти?» «Поехали! Только имейте в виду, убивать некоторых военных пенсионеров – это очень тяжелое, грязное и трудоемкое занятие, требующее огромных материальных затрат и совершенно неадекватных человеческих жертв». «Совершенно неадекватных!» «И вы, конечно, относитесь к числу таких пенсионеров!» – усмехнулся плешивый гуннар запуская двигатель. «Странно!» сказал Илларион, закуривая новую сигарету. «И как вы только догадались...»